Руна 3. Месть Йоукахайнина. Долго не мог забыть свою невесту песнопевец, все оплакивал ее, догрустил да Но вот однажды приснилось ему, что расступились морские волны, и навстречу ему вышла его матушка, богиня Ильматар. — Хватит плакать, сынок, — сказала она. — Лучше отправляйся-ка ты в темную страну Похьелу, да посватайся к дочери правительницы старой чародейке Лоухи. Дочь ее, дева Похьелы, прекраснейшая из всех девиц на свете. Только взглянешь на нее и забудешь свое горе. Проснулся Вяйнемейнин и понял, что сон был вещий. — Что ж, пусть сбудется материнская воля, — сказал он. Сел на коня, собрался и поехал морским берегом на север, в страну колдунов, холодную Похьелу где ждало его обещанное утешение. Вот только не знал он, кто подстерегает его на пути. Упрямый Йоу Кахайнин притаился за деревом, глядя, как песнопевец подъезжает к впадающей к морю речушке. В руках у него был лук с тетевой из лосиных жил, укрепленный железом, украшенный золотом. Взял он в руки этот лук не ради охоты, ради мести. «Теперь-то я расквитаюсь с тобой за все, проклятый старик!» Бормотал он, прицеливаясь. из за мое поражение и позор, и за бедную мою сестрицу!» И начал молодой чародей напевать-приговаривать, стрелу заклинать. чистый кончик из березы, будь прямей, сосновый стержень!» Вдруг кто-то схватил его за руку, оглянулся парень, а там его мать. Не делай этого, принялась она уговаривать его. Убьешь вещего старца, исчезнет в мире радость, погибнет песня. Разве лучше, если свои чудесные песни будет петь вяйно на берегу черной Туонелы, подземной реки в страшном царстве мертвых. А кроме того, он наш родич. Йоукахайнен на миг призадумался, но вновь сдвинулись его брови. Пусть погибнет в мире радость, — жестко сказал он. Я выстрелю без раздумий и страха. Он вновь прицелился и снова зашептал волшебную руну. — Коль рука нацелит низко, пусть стрела пойдет повыше. Коль нацелит слишком кверху, пусть стрела помчится ниже. Да и спустил тетиву. Свистнула в воздухе зачарованная стрела. Однако... Видать, и в самом деле был Йоу Кахайнин скверным чародеем. Угодила она не в старого Вяйнемейнина, а в его лошадь. Конь упал в реку, и всадник вместе с ним. В ту пору дул сильный ветер, и ходили по морю бурные волны. Они подхватили Вяйнемейнина и понесли его вдаль. Сколько ни пытался он выплыть, море уносило его все дальше и дальше. Закричал от радости Еука Хайнин, решив, что месть его свершилась. «Не видать тебе больше зеленых полей и лесов, пусть море вечно носит тебя по волнам!» Опустил лук и пошел домой довольный. «Дурно ты поступил, сын!» — сказала ему дома опечаленная мать. «Убил вещего песнопевца, изгнал из мира украшения колевалы». Шесть дней и шесть ночей бушевала буря, унося Вяйни-Мяйнина все дальше от берегов, будто сломанную вихрем сосну. Куда ни глядел он, ничего не было вокруг, кроме ревущих волн. Сколько ни звал на помощь, никто не откликался. Взывал он и к девам ввел лама, но те, жалея Айно, не спешили ему на помощь. Совсем было уже полдухом песнопевец, выбился из сил когда небо, наконец, начало проясняться. Глядь, в разрыве туч, в ясном небе, парит огромная птица. То был орел, один из тех, кого Вяйнемяйнин знал с самых древних времен, когда не было еще ни людей, ни самой Колевалы. Орел сперва не узнал старого знакомого, решив, что в море бьется большая рыба. Ринулся он вниз, выпуская когти, и тут понял, кто перед ним. «Что ты, древний богатырь, делаешь в море, на синих волнах?» Спросил Орел удивленно. «Сказал бы, что купаюсь, да это неправда», ответил Вяйнемейнин и рассказал ему о своем неудачном сватовстве и мести Йоу Кахайнина. «Вот теперь никак не пойму, то ли от голода мне умереть, то ли утонуть предстоит». «Не печалься», отвечал ему Орел, «я помню, как на заре времен Оставил ты для меня священную березу, чтобы я мог отдыхать на ней, свить в ее ветвях гнездо. Отплачу тебе добром за добро, залезай ко мне на спину. Так Вяйнемейнин и сделал. Орел взмыл в небеса, широко расправил крылья и полетел на север, в Похьелу, да так далеко, куда еще ни один житель Колевалы не забирался. Летели они над суровым северным морем. Летели над темными, еловыми лесами, летели над заснеженными голыми пустошами и острыми скалами. Ледяной ветер бил в лицо Вяйни Менина, выжимая слезы из его глаз, а его борода начала напоминать клочья снега. Он глядел вниз и не видел ни дороги, ни тропинки. «Как же я попаду домой? Как на милую родину вернусь из этих диких мест?» думал он с невольным страхом. Но вот вдалеке показался большой дом, сложенный из столетних сосен, украшенный черепами. Орел прянул вниз и опустился в Ивовой роще. «Я принес тебя туда, куда ты стремился», сказал он, взмахнул крыльями и вмиг исчез в небе. В том доме обитала редкозубая Луухи, хозяйка Похьелы, правительница темной страны и могущественная колдунья. Увидев орла, она сразу побежала туда, где он опустился, и обнаружила там измученного, полумертвого от холода и усталости, Вяйни Мейнина, в обледеневшей насквозь одежде. «Позволь спросить, из каких-то земель, из каких героев?» — спросила Лоухи, глядя на него с любопытством, ибо догадывалась, что орел принес к ней непростого гостя. «Когда-то звали меня радостью родного края, певцом Колевалы», — с трудом отвечал ей старик. «А теперь я и сам не знаю, где я и кто я». «Уж не сам ли это Вяйни-Менин?» — догадалась Лоухи. «Вот так удача». «Так ступай же ко мне в дом, добрый человек», — радушно ответила она. «Обогрейся, поешь, отдохни» и расскажи о своих несчастьях». Так старая чародейка пригласила песнопевца в свои владения и долго ухаживала за ним, растирала, отогревала, сушила его платье и кормила лучшими явствами, пока он не выздоровел. А потом принялась уговаривать остаться. «Мы чародеев очень уважаем», — говорила Лоухи. «Оставайся у нас». «Стану я каждый день кормить тебя вкусной семгой и свининой, а ты будешь первейшим из рунопевцев похилы!» Но Вяйнемейнин решительно отказался. «Лучше на родине лаптем воду черпать, чем на чужбине мед серебряной ложкой», — сказал он. «Никогда я не смогу забыть моей любимой цветущей колевалы!» «Ну что ж», — вздохнула хитрая Лоухи тогда позволь утешить твое горе иначе». И по ее знаку в дом вошла дочь, прозванная Девой Похьелы. Прекрасней девицы не было ни на темном севере, ни на зеленом юге. Одета она в белоснежное платье, лоб украшен золотом, грудь серебром, а на поясе олова блестит. Вяйнемейнин увидел ее и сразу влюбился. «Возьми в жены мою дочь», — предложила Лоухи. «А вместо приданного за нее принеси мне мельницу Сампо». Призадумался тут Вяйнеменин. Сампо, ручная мельница с пестрой крышкой, вещь немудрящая. Однако знал он, не Сампо просила Лоухи, а волшебная Крутишь его, из-под крыши сыплются все блага, какие только пожелаешь. Поистине нужная вещь скудной ледяной похили. «Такое сампа я сделать не могу», — ответил он наконец. «Однако его может сковать кузнец Ильмаринен. Он самый искусный кователь во всей Колевале». «Пусть его скует Ильмаринен», — согласилась старая Луухи. «Главное, привези мне сампа, и получишь в жены деву похилы», — так сказала колдунья а ее дочь лишь нежно улыбнулась вяйне и промолчала. Снарядили ему сани, запрягли в них гнедого жеребца, и окрыленный песнопевец отправился в обратный путь. — Только в небо по пути не гляди! — предостерегла его Лоухи. — Если хоть раз поглядишь, случится беда!